Пятое. Воцарение Юрия Андропова шефа КГБ сопровождалось паническими ожиданиями. О грядущих репрессий шептались на многих интеллигентских кухнях. Андропов был известен непримиримостью к коррупции. Начал борьбу с брежневским кланом, но в России рыбу гниющую с головы всегда чистит с хвоста. Лагерная администрация получила право добавлять сроки без суда. Диссидентов уже не предпреждали и не предлагали выехать, а сажали десятками. И сам Андропов на одном из заседаний КГБ говорил, «Дадим народу колбасы, не захочет никакой свободы». Некоторая часть народа, того самого народа, который боготворил Высоцкого и складывал тысячи анекдотов об отреклевшей власти, воспряла, ощутив сильную руку. Андропов начал устраивать проверки в магазинах кинотеатрах, кто это их посещает в рабочее время. В разговорах с Западом появились стальные нотки. Пресловутая разрядка уже не упоминалась. Сочинили анекдот о новом сорте яблок «Андроповка», который вяжет не только рот, но и руки. Часть интеллигенции, впрочем, возлагала надежда на то, что Андропов умный и циник, ему понадобятся свои идеологи, готовы реформировать обвершавшую коммунистическую доктрину. Однако Юрий Владимирович оказался ортодоксом похлеще Суслова. Настроение в интеллигентской среде стали паническими. Все, кто мог, уехали. Оставшиеся искали новую стратегию выживания. А Куджава сетовал на атмосферу в стране, и предрекал по воспоминаниям одной из тележурналисток, регулярно его снимавших «Новый 37-й». В этих обстоятельствах он впервые серьезно задумывается об эмиграции, точнее, компромиссной, приемлемой ее форме, и ближайший помощник Эдуарда Шварднадзе Таймурас Степанов приглашает его с женой и сыном в Дбилиси. Акуджава посещает Бериси в конце 70-х, начале 80-х, несколько раз, признаваясь в интервью, что с годами все больше чувствует себя грузином. Он ненадолго приезжал туда в октябре 79 -го года, в апреле 82 дал концерт и встретился с журналистами в редакции «Зари Востока». Тогда же в апреле встретился со старым другом Юрой Попенянцем, с которым Разносил когда-то повестки, теперь отработал инженером-проектировщиком. В феврале 83 -го года Акуджава приехал в Тбилиси на две недели. И Степанов уговорил его встретиться с сотрудниками возглавляемого им агентства «Грузинформ». «Воспоминания об этой встрече в близком журнале «Русский клуб» номер 5 2006 год», опубликовал журналист Владимир Головин. Там содержится загадочная фраза. Здесь нашлись добрые люди, готовые предоставить ему возможность пожить, сколько понадобится. И далее цитаты из речи Самуакуджавы. Внутренний дискомфорт вызван разными причинами. Предложение о сесть в Грузии сделано на очень высоком уровне. Не знаю, придется ли воспользоваться этим, но я благодарен уже за то, что такое предложение было сделано. 5 июля 1983 года умерла от инфаркта мать куджава Незадолго до ее смерти Акуджава успел снять ее на видеокамеру, привезенную из Парижа в 82 году. И единственная эта съемка сохранилась. Там Ашхин с сыном горячо обсуждают, когда лучше всего берутся голоса. «У вас когда глушат? У нас в пять утра нормально слышно». Акуджава в кадре демонстрирует матери, как развернуть приемник, чтобы лучше ловился. На той же съемке Аршин вспоминает, как приехала к сыну в Тбилиси в 47 седьмом. они уточняют даты. Ты был вылетый Шалико. Я смотрела, устала, сидит Шалико. Шестидесятилетию о Куджаве в советском писателе предложили составить избранный. Книгу стихов на 20 листов. Сборник предваряла строчка, посвящая эту книгу моей маме. Первым стихотворением в нем было «Новое утро». В том же 83 третьем году в Москве созрел проект перестройки Арбата, превращение его в пешеходную улицу, выложенную плиткой, обставленную развесистыми фонарями и напрочь лишенную собственного, родного для всех москвичей лица. агуджава горячо выступал против этого проекта, о котором заговорили еще в середине 70-х. Просил, требовал, настаивал, на том, чтобы Арбат не превращали в витрину для равнодушных иностранцев. Но в 83-м по Арбату перестал ходить 39-й троллейбус. Закрылись кафе «Буратино» и диета, начали снимать старую мостовую. Год спустя Куджава написал свою песенку «Разрушители Арбата», опубликованную лишь в 94-м, но читавшуюся на вечерах. «Арбат покроем туалетной плиткою». О прошлом вовсе не скорбя, Нас не заставит даже и под пыткую Признать невеждами себя. Припев, пусть кто-нибудь от зависти считает, Что будто бы нам вкуса не хватает, Но это нас не очень-то заботит, А может, призадуматься, и льстит. Ведь гость малохольный это проглотит, Москвич недовольный смолчит. Трактир откроем перед иностранцами, Швейцары встанут у дверей, А сами станем вегетарианцами. подите с критикой своей. Улыбку вашу спрячьте, ироничную. иронии не к месту тут. Пусть выглядит Арбат по-заграничному. Сознан премию дадут. В арбат продать на выносы распивочно. Задачка, в общем, не сложна. Декоративный, ярмарочный, рыночный. Какого ж вам еще рожна? Он считал себя виновником этого безумия. Хоть и Костиным это то он воспевал Арбат, делал его символом Москвы, привлекал туда бесчисленных посетителей, словом, констатировал арбатскую мифологию. Теперь эта мифология попала в руки новых дельцов, ярмарочных, рыночных, и это стало нагляднейшим предупреждением о том, что произойдет с идеями шестидесятников, когда они сделаются достоянием широкой общественности. Собственно, уже в начале восьмидесятых многое было понятно. Состояние общества было... Таково, что самая благородная идея, внедрённая в него, немедленно обретает зловещий оскал и послужит предлогом для необузданного воровства. Это и было одной из причин относительного скепсиса, с которым Акуджао встречал общественные перемены. Все они свидетельствовали не столько о народной тяге к свободе, сколько о почти поголовном отсутствии принципов и вкуса. 12 декабря 1983 года он впервые после семилетнего перерыва выступил в Московском клубе самодеятельной песни в сопровождении Игоря Вульфа Михаила Столяра. Там состоялось первое исполнение музыканта, посвященного Исааку Шварцу. В феврале 1984 года он съездил в Тулу. 15 и 16 февраля дал два больших концерта в ДК профсоюзов. В Тулу он надеялся посетить тяжелобольного Слуцкого, который жил там у брата. Приглашал его на концерт, но тот давно не выходил из дома. Он поблагодарил Акуджаву за память, но принять его не захотел, поскольку не допускал к себе уже никого. У него была стандартная формула отказа. Я сошел с ума. В апреле того же года Акуджава отозвался на многократное приглашение из научного городка Протвино и на собственной машине с женой Приехал выступать в Доме ученых Института физики высоких энергий. Он собирался в тот же вечер вернуться в Москву, но организаторы уговорили его остаться на ночь в местной гостинице, соблазнив лимонной водкой, которую он предпочитал прочим. Особенно любил французскую, грушевую, но ее и во Франции нелегко было достать. В тот вечер после концерта в кругу благоговеющих физиков Он был открыт, доброжелателен и много пел. Там была сделана единственная запись только что написанной песни «Поздравьте меня, дорогая». Мелодия его не удовлетворила, и впоследствии он от нее отказался. Впоследствии с незначительными коррективами эта мелодия перешла к песне «Слава и честь самовару» в 1985 год, но не прижилась и там. На Куджава записал эту вещь единственный раз. Шестидесятилетию ему пожаловали орден знак почёта. 9 февраля 1984 года умер Андропов, а пришедший ему на смену Константин Черненко являл собою карикатуру на позднего Брежнева. О нём сложили анекдот. Не приходя в сознание, приступил к исполнению обязанностей генерального секретаря. Черненко обозначил собою не только послабление, сколько маразм. Аналогии с поздним Римом стали очевидны до анекдотичности. Невменяемость генсека только подчеркивалась серьезностью вызовов, с которыми сталкивалась страна. Всем было ясно, что отечество катится в бездну, но теперь это движение происходило с некоторым даже разухабистым весельем, при полной невозможности воспринимать происходящее всерьез. Интеллигенция, однако, вздохнула свободнее. Новое охранительство кончилось, не начавшись. А Куджаве позвонили из союза писателей и предложили заполнить бумаги. Союз, мол, выдвигает его на орден. Он ответил резко, «Это ваше дело, мне ничего не надо, заполнять я ничего не буду». Белла Ахмадулина вспоминала, как 9 мая 84 -го года он позвонил ей и спросил, «Не мог же они мне орден насильно дать?» Она его успокоила, «Без анкеты не могут». Слух об отказе Акуджавы от ордена широко распространился по Москве. Олег Хлебников написал эпиграмму. «Каждый, кто писать рожден, кости жирно награжден, только Белла и Булат костей этих не едят». Орден Акуджаве все равно дали, уже безо всяких бумаг, по списку. Правда, рангом ниже «Дружбу народов» к пятидесятилетию «Союза писателей». Ради этого награждения ничего заполнять не пришлось. Специально отказываться не стал. Все по той же нелюбви к демонстрации, но и на церемонию награждения не явился. Тем не менее, к юбилею Акуджавы страна готовилась серьезно. Все знали его неприязни к шумным торжествам. Знали о том, что собственный возраст давно его пугает, а не радует. Однако не отметить праздник не смогли. Он превращался в еще одну манифестацию независимости, в демонстрацию неотменимых критериев. Интеллигенция нуждалась в них острее, чем в 74 когда повод был календарный. 60-летие Акуджавы парадоксально получилось громче полувекового юбилея. Руководство КСП посоветовало Сольга Акуджава, что подарить. Есть возможность купить итальянскую гитару. Ольга ответила, что гитара не так уж нужна, вот если по собранию с чинений. Пусть муляж, пусть к уже изданных книг, но собрание. И тогда казалось, что увидеть свой многотомник при жизни о Куджаве не суждено. Идея носилась в воздухе. Многие желали иметь дома хотя бы двухтомник Куджавы, избранные стихи и прозу. У Вознесенского и Евтушенко давно вышли трехтомники, но о Куджаве рассчитывать на такой уровень Госпризнания не приходилось. Современному читателю трудно представить себе масштаб этих приготовлений. Над собранием сочинений, изготовленном в единственном экземпляре, том песен, правда, был размножен до сотни, том стихов до десятка, день и ночь работал коллектив из полусотни энтузиастов. Один из виднейших российских филологов Николай Богомолов был редактором-составителем Песенного тома, старательно скрывая от юбиляра истинную цель расспросов, Андрей Крылов и Михаил Баранов выверяли датировки. Всего оку был доступ к серксу, эклектической пешмашинке, печатавшей по-типографски, с полной иллюзии книжного шрифта. Перепечатывали экземпляры сценариев «Частная жизнь Александра Сергеевича» и «Мы любили мельпомену», добывали стихи из «Калужских газет». Набирали очерки из литературки и десятки избранных интервью. Составлялась детальная библиография, записывались аккорды и ноты. Самодеятельный коллектив вел профессиональную научную работу, на которую текстологи опираются и сейчас. Крылов вспоминает. Алексей тропышка готовил нотную строчку. На Игоре Зимине лежала ответственность за выяснение утверждения автора датировки песен. Николай Богомолов взялся за редактуру и сверку с источниками, я в основном занимался разделом неопубликованных стихов, предполагавшимся в первом томе. Одиннадцать томов были старательно переплетены, обернуты в серые дешевые суперобложки с факсимиля Куджавы и торжественно преподнесены юбиляру на концерте в ДК имени Горбунова 15 июня. Вечер состоялся бы и раньше — но несколько раз он переносился из за болезни акуджавы он был сильно простужен и с годами выкарабкивался из этих простуд все трудней не вызоввел он к середине июня явился в горбушку с температурой под тридцать восемь но держался безупречно вечер этот проходивший в переполненном зале рассчитанном на тысячу триста мест запомнился всем его участникам как праздник любви и солидарности Михаил Живонецкий, подъехавший к концу вечера и выступавший одним из последних за закулисном застолье, сказал о Кунжаве «Хочу выпить за то, что ты все это получил при жизни». Вечер вел Юлий Ким, клетчатый ковбойкой, подчеркивший принципиальную неофициальность происходящего. Пели актеры Валентин Никулин и Владимир Качан, Барды Вадим Егоров, Александр Городницкий, Виктор Берковский, непременные Никитины. Не обошлось, конечно, и без поздравления от Кима, после которого на сцену поднялся сам Акуджав. Начав петь музыканта, он услышал, подключившись к аккомпанементу рояль, а потом скрипку, остановился в недоумении, оглянулся и увидел в глубине сцены сидящего за роялем двадцатилетнего младшего сына, а рядом скрипача его товарища по консерватории. В финале вечера весь зал пел «Возьмемся за руки, друзья». Акуджава стоял на сцене, держа за руки у строителей концерта. На него водрузили венок из натурального лавра, благородного, доставленного КСПшниками Петерчи. За кулисами торжество продолжалось. Натан Эдельман говорил. — Я вообще думал, что происходит интересный литературоведческий факт. «Возрастает роль личности писателя в литературе. Это всегда играло какую-то роль, но считалось так, лишь бы хорошо писал, а там... А теперь пусть плохо, лишь бы жил!» — крикнула Куджава с места. Между тем мысль Эйдельмана весьма важна, хоть и и пытался свести все в шутку. В самом деле в 80-е годы жизненное поведение писателя было едва ли не важнее его литературной одаренности. Акуджава выстроил личную стратегию. Результаты ее на празднике в филях стали очевидны. Составляющие этой стратегии не так просты, и мы попробуем их перечислить. Во-первых, он под неоднократным своим уверением старался делать только то, что доставляло ему удовольствие. Разумеется, слушатели знали, какую жизнь он прожил, и могли оценить иронию человека, до тридцати лет жившего в навязанных и крайне тяжелых обстоятельствах, да и потом неоднократно битого. Но умение не жаловаться, держать спину, безукоризненно выглядеть в любых обстоятельствах, есть сосиски как деликатес, с достоинством и элегантностью носить хоть ковбойку, все это и есть внешние признаки аристократизма в которые искусство хорошо выглядеть входит непременной составляющей он часто называл неприхотливость одной из самых отталкивающих русских черт говорил о гипертрофированном терпении народа ничего общего не имеющим с терпимостью Как раз напротив, его особенно оскорбляло сочетание нетерпимости к чужим мнениям и привычкам с бесконечным и унизительным терпением во всем, что касалось собственных унижений. Непривередливость черта советского положительного героя раздражала его до бешенства. «Если я пью, чай должен пить хорошо заваренный, чай, иначе лучше пить воду». Вторая составляющая его человеческого обаяния – это уже не жизненные стратегия, а фундаментальная черта дара заключается в демократичном и ненавязчивом умении создать чувство общности, родства, снять барьеры, дотянуть аудиторию до себя и включить в свой круг. В этом кругу и Александр Сергеевич, и Борис Леонид Чернстедора Мадей. Он всячески избегал этого в личном общении – Но на эстраде, да и при чтении его текстов с листа, когда автор отсутствует и домысливается лишь интонации, достигал этой общности мгновенно. Работала целая система намеков, паролей и указаний на роднящие обстоятельства, лукавых умолчаний, точных ассоциаций. Каждый узнавал в Акуджаве себя, и потому столь многих разочаровывал Акуджава человек в личном общении ставившие между собой и собеседником строгие барьеры. Однако ему прощалось и это. Прекрасное не должно быть слишком доступно. То, чего много не ценят, он любил повторять, хорошего много не бывает. Это сочетание чувства интимной живой близости с его лирическим героем и неизменная строгая дистанция с автором, хорошо знакомо нам опять-таки по блоковской биографии. Чуть не каждая курсистка в России считал его тайным, суженом ей рыцарем. Но в жизни он был, по собственному определению, холоден, замкнутый сух. Не для ласковых дружб я выковывал дух, не для дружб я воролся с судьбой. И эта модель поведения в самом деле женская – притягивать, влечь и осаживать, отталкивать при малейшей попытке сближения. В стихах принадлежать всем, в жизни никому. Рет, он не выстраивал этого поведения сознательно. Так вышло. Молодой Куджава по его собственным язвительным воспоминаниям откликался на все приглашения, благодарил за все комплименты, мог проспорить с друзьями ночь напролет, но и тут, кажется, преувеличивал. Взвешивать каждое слово, больше молчать, чем говорить, он научился с тридцать седьмого года если не раньше так что замечание дельмана было глубоким и своевременным литературное и человеческое поведение куджавы было значимым феноменом поздней советской культуры наряду с песнями и романами он продолжал вот була ты написал одиннадцать томов которые тебе поднесли это правильно дай бог им побольше тиражу конечно «Но я считаю, что ты написал еще несколько томов. Каждый писатель пишет свою жизнь. Это есть его большой вклад в культуру. Скажем, ну, жизнь Пушкина — это столь же прелестное сочинение, как многие его сочинения. Просто дополнение к полному собранию. Может быть, даже существенная часть. Поэтому есть у нас подозрение, что ты и эти тома написал хорошо». Это не значит, что ты человек идеальный. Мы знаем, что у тебя есть недостатки, да? Не знаю, не знаю, насмешливо протянула Худжаба. Мы знаем, что ты бываешь суров. Мы знаем, что к тебе как влезешь, так и слезешь. И особенно с нахрапу. И за продолжение максимальной, длинной, прекрасной этой вот сложной социалистической многотомной диорамы будь здоров. Регина Гринберг... 1927-2005 годы жизни главный режиссёр знаменитого Ивановского молодёжного театра, задолго до ганки выпускавшие превосходные поэтические спектакли, вручил Акуджаве его портрет, а ее её театра спели юбилейный парафраз надписи на камне. «Пускай моя любовь как мир стара, ей никогда не быть кривой и ржавой, наверное, есть другие фрейра, но по пути нам вышло с Акуджавой». В конце вечера Куджава предложил тост за КСП, сказав, что ни от писателей, ни от кинематографистов никогда не дождался бы такого вечера. Недоброжелатели, столь долго раздувавшие миф о враждебности мастера и вдохновленного им движения, были посрамлены, а у зрители и гости совершенно счастливы. Это была высшая точка карьеры Акуджавы последующее за ней государственное признание уже ничего не прибавило. В юбилейный год он услышал благодарность сформированного им поколения.